Теперь уже Адамберг сам поехал вместе с Дангларом и Конти. На асфальте лежала маленькая пластмассовая куколка голыш. Крошечная копия младенца, едва различимая в центре обширного мелового круга, производила тяжелое впечатление. «Так и было задумано», — решил Адамберг. Данглар, наверное, считал так же. «Этот придурок бросает нам вызов», — процедил инспектор. «Это же надо было додуматься, обвести изображение человеческой фигурки вскоре после убийства. Наверное, он долго искал эту вещицу, или ему пришлось принести ее из дому. Впрочем, с его стороны это было бы жульничеством». «Придурок он или нет, не имеет значения», — откликнулся Адамберг. Его подстегивает гордыня, потому-то он и затеял с нами разговор. Какой еще разговор? Он жаждет с нами общаться, если угодно. Он выжидал целых пять дней после убийства, больше, чем я предполагал. Он изменил обычные маршруты и потому стал неуловим. Теперь он заговорил и хотел сказать примерно следующее. Я знаю, что было совершено убийство, но я не боюсь... И вот тому доказательство. И так далее. У него теперь нет причин молчать. Он будет продолжать говорить. Он стал на скользкую дорожку. Дорожку, вымощенную словами. На этой дорожке он не сможет оставаться самим собой. Этого ему будет мало. — Есть что-то необычное в этом круге, — задумчиво произнес Данглар. Он начерчен не так, как все предыдущие, хотя почерк тот же самый. Тут сомнений быть не может, но что-то он сделал не так, как раньше. — А, Конти? — Конти кивнул. — Прежде он проводил линию одним махом, — продолжал Данглар, — как если бы он шел по кругу и одновременно чертил, не останавливаясь, а сегодня ночью. Он изобразил два полукруга, концы которых сходятся, словно сначала вычертил одну сторону окружности, а потом другую. Может, у него за пять дней рука отвыкла? — Думаю, вы правы, — согласился Адамбар, улыбаясь. — Какая небрежность с его стороны! Варкора Лури она очень заинтересует, и не без причин. На следующее утро Адамберг позвонил в комиссариат, как только проснулся. Круг появился в пятом округе на улице Сен-Жак, то есть буквально в двух шагах от улицы Пьера и Марии Кюри, где зарезали Мадлену Шотлен. «Вот и продолжение разговора», — подумал Адамберг, — «что-нибудь вроде «ничто не помешает мне начертить круг совсем рядом с местом убийства». Если он и не нарисовал круг на самой улице Пьера и Марии Кюри, так это просто из деликатности, чтобы показать, что у него есть вкус и такт. Да, он человек утонченный. — А что в круге? — осведомился Адамберг. — Спутанные обрывки магнитофонной ленты. — Ответили на другом конце провода. Пока Маржелон докладывал, Адамберг, слушая его, разбирал корреспонденцию. У него перед глазами оказалось письмо крестьяны, исполненное гнева и страсти, а содержание его было старо как мир. «Ухожу. Ты эгоист. Не хочу больше видеть. У меня есть гордость». И так далее, и тому подобное. «На шести страницах?» «Отлично. С этим разберемся вечером», — подумал он согласившись с тем, что он и на самом деле эгоист, но по опыту, зная, что люди и вправду, решившие от вас уйти, не берут на себя труд уведомлять об этом на шести страницах. Такие обычно исчезают, не говоря ни слова, как поступила его любимая малышка, а те, кто разгуливает, выставив на показ рукоять пистолета, не способны убить себя. «Примерно так сказал один поэт, чье имя Адамберг забыл. Из этого можно сделать вывод, что крестьяна вернется, основательно запасшись упреками. Значит, возникнут определенные сложности, но их легко предвидеть. Стоя под душем, Адамберг решил подумать об этом вечером, чтобы не чувствовать себя законченным под лицом. раз уж он все равно решил, что об этом следует подумать». Он договорился встретиться с Дангларом и Конти на улице Сен-Жак. Спутанная магнитофонная лента в лучах утреннего солнца напоминала комок человеческих внутренностей, уложенных в центре круга, на сей раз линия была нарисована без отрыва. Данглар, огромный, усталый, откинул назад свои русые волосы и неподвижно наблюдал, как Адамберг – приближается к месту происшествия. Непонятно почему, но этим утром Данглар показался Адамбергу особенно трогательным. Может, от того, что у инспектора был усталый вид, может, от того, что он напоминал развенчанного мыслителя, упорствующего в своем желании постигнуть судьбы мира, может, от того, что он так забавно сгибал и разгибал свое большое тело, сытое и вялое. Адамбергу снова захотелось сказать Данглару о том, как он его «любит». Порой Адамберг с непривычной для окружающих легкостью произносил несколько немудреных ласковых слов, и все приходили в замешательство от его простодушия, не принятого у взрослых людей. Частенько Адамберг говорил кому-нибудь, «Вы очень красивы, независимо от того, была ли это правда». Независимо от того, как долго продолжался его собственный период равнодушия. Сейчас Данглар в безупречно сидящем пиджаке стоял, прислонившись к машине. Его явно что-то тревожило, но он это скрывал. Опустив руку в карман, он сжимал пальцами монетки и тер их друг от друга, отчего раздавался тихий скрежет. Вот оно что, проблемы с деньгами. – подумал Адамберг. Данглар рассказал ему, что у него четверо детей, но из разговоров в конторе комиссар понял, что на самом деле их пятеро. Живут они все в трехкомнатной квартире, и им не на что рассчитывать, кроме зарплаты своего необъятного папаши. Но никто не жалел Данглара, а Адамберг еще меньше, чем другие. Было просто немыслимо жалеть подобного типа. Он был столь явно умён, что, казалось, вокруг него существовало поле радиусом около двух метров, входя в которое любой человек невольно начинал обдумывать каждое слово, прежде чем его произнести. Потому-то Данглар представлял собой скорее объект пристального наблюдения, нежели жалости и благодеяний. Адамбер гадал, генерирует ли подобное поле друг философ так часто упоминаемой Матильдой. Если да, то какого радиуса? Судя по всему, друг-философ кое-что знал о Матильде. Возможно, он был на вечеринке в ресторане «До Ден Буфан». Узнать его имя, адрес, встретиться с ним, расспросить уловка полицейского, не желающего раскрывать свои намерения. А Дамберга... Прельщало не то, что ему удалось бы узнать, как это бывало обычно, а то, что у него появилось, желание заняться этим самому. «Имеется свидетель», — сообщил Данглар. «Он уже сидел в комиссариате, когда его оттуда выезжал. Он ждет меня, чтобы оформить показания». «Что он видел?» В 23.50 он видел низенького худого человечка, который бегом обогнал его. Только сегодня утром, слушая радио, он сопоставил факты. Он описал этого мужика. В годах хилый, шустрый, лысоватый, подмышкой нес портфель среднего размера. И больше ничего. Еще кое-что. Поскольку свидетель оказался позади него, он почувствовал... Некий запах. Ему показалось, что это был слабый запах уксуса. — Уксуса? — Не гнилых яблок? — Нет уксуса. Данглар заметно повеселел. — Сколько свидетелей, столько носов! — добавил он, улыбаясь и разводя огромными ручищами. — И сколько носов, столько суждений! — Сколько суждений, столько воспоминаний детства! — У одного это гнилые яблоки, у другого — уксус, у третьего — мускатный орех или гуталин, а может, клубничное варенье, тальк, пыль на шторах, настойка для полоскания горла, маринованные корнишоны. Человек, рисующий синие круги, крепко пропах детством. — Или шкафом, — добавила Домберг. — Почему шкафом? Не знаю, ведь запахи детства живут в шкафах. Разве нет? Шкаф это нечто незабываемое. В них все запахи смешиваются и образуют единое целое, некий универсальный запах. По-моему, мы уходим в сторону от сути дела. Не так уж далеко. Данглар понял, что Дэмберка опять куда-то уплывает, отрывается от земли. С ним происходит Неведомо что, во всяком случае, его и без того не слишком прочное логическое построение разваливается на глазах. Инспектор попытался вернуть его к реальности, но тщетно. «Я с вами не еду, Данглар. Запишите и оформите показания свидетеля с уксусом. Без меня, а я тем временем хотел бы послушать, что скажет друг философ Матильды Фористье». — Вообще-то мне казалось, что госпожа Фористье не вызывает у вас интереса в связи с этим делом. — Вызывает Данглар. Я с вами абсолютно согласен. Она встала кому-то поперек дороги, но всерьез она меня не беспокоит. Данглар подумал, что комиссара всерьез вообще... Мало что беспокоит, но в данном случае почувствовалось нечто иное, и инспектор быстро докопался до сути. Адамберг слукавил, и история с глупой слюнявой псиной, и то, что было дальше, должно было, и действительно, продолжало его беспокоить. Как и другие подобные вещи, которые Данглару, может быть, когда-нибудь, станут известны. «Все правильно». Это волновало Адамберга. Чем больше Дангдар узнавал Адамберга, тем больше тот казался ему непроницаемым и непредсказуемым, как ночной мотылёк, чьи неуклюжие беспорядочные движения в воздухе быстро изматывают того, кто вознамерился его поймать. Но ему очень хотелось кое-что позаимствовать у Адамберга, его неопределённость – Нечеткость, его внезапную задумчивость, когда его взгляд попеременно то тускнел, то начинал сверкать, вызывая желание то убежать, то подойти поближе. Данглар представлял, что будь у него взгляд Адамберга, он смог бы видеть, как колеблются и размываются контуры реальности, словно кроны деревьев в жарком летнем мареве, тогда мир не казался бы ему таким безжалостным, и он уже не стремился бы понять его до конца, до тех дальних пределов, что теряются в глубине небес. Тогда он чувствовал бы себя не таким усталым. А сейчас только белое вино давало ему это ощущение отстраненности, правда, недолгое и фальшивое, и он знал это. Как Адамберко надеялся, Матильды дома не оказалось».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 Представьте себе, я даже к Мессе хожу, если бы я не заставляла себя заниматься всем этим, во что бы я превратилась. Я бы стала воровкой, грабительницей, я бы сорила деньгами. А Матильда еще говорит, что я милая, уж лучше оставаться милой, от этого, по крайней мере, не бывает неприятностей. Правда ведь? А что, Матильда? «Без нее я до сих пор ждала бы пришествия мессии на станции сан де бантон С Матильдой хорошо. Я сделаю что угодно, лишь бы я ее устраивала». Адамберг даже не пытался сориентироваться в ее противоречивых заявлениях. Матильда предупреждала, что Калиман сможет об одном и том же сначала сказать «это белое»,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 Тут не обойтись без психиатра, как сказали бы многие, но даже это уже слишком поздно. Похоже, для Клеманса все было уже слишком поздно. Это так. Однако Адамберг не чувствовал по этому поводу ни малейшего сожаления. Возможно, климанса считалась милой. Вполне возможно, но в ней до такой степени не было ничего трогательного, что Адамберг недоумевал. «Как?»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 Думал о Матильде совсем другое. У Матильды есть дети. Дочь, господин комиссар, удивительная красавица. Хотите взглянуть на фотографию? В один миг Клеманс стала светской и предупредительной. Настало время получить то, зачем он пришел, пока она вновь не сменила тон, решил Адамберг. «Фотографии не надо», — произнес он.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 Он заучивал подходящие слова наизусть, чтобы без запинки произносить их в нужный момент. «Я видела его дважды», — с важным видом сообщила Климанс, затягиваясь сигаретой. Он написал вот это. Она выплюнула несколько табачных крошек, пошарила в книжном шкафу и протянула Адамбергу объемистый том «Реаль Ловенель». «Субъективные зоны сознания». Реаль – канадское имя. Адамберг помедлил минуту, пытаясь извлечь из памяти хотя бы обрывочные ассоциации, вызываемые этим именем. Ему не удалось вспомнить ничего определенного. «Он начинал как врач», – уточнила Клеманс, по-прежнему цедя слова сквозь зубы. «Кажется, он страшно умный»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 Выпутывается сама и помогает Климанс выбраться из дебри, Он больше не желает иметь ничего общего с этой старухой. Он получил нужные сведения, и с него довольно. Он вышел, пятясь и бормоча какие-то любезности, чтобы не огорчить Климанс. Адамберг, не торопясь, отыскал адрес и телефон Реаля Лубенеля. Крайне возбужденный человек...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 на пианино, ослаблял ремень на одно отверстие, садился, вставал, закрывал окно, стряхивал невидимые пылинки со спинки кресла. Даже мухи было за ним не поспеть, а Адамбергу тем более. Приноровившись, насколько возможно, к утомительной суетливой беготне, Адамберг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 Матильда очень последовательна, и каждая крупица человеческой натуры, которую ей удается уловить, кажется ей настоящим чудом. Она делает записи, потом вводит их в память, одним словом, матильдизирует. Попутно она иногда может поймать себе любовника, ведь Матильда очень влюбчива. Потом, присытившись всем этим и решив, что она уже отдала дань любви к собратьям, она вновь,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 Единственное, что ими движет, это жажда вырывать глаза и проливать кровь ближних, поскольку они не могут воспринимать самих себя, они меня не занимают, именно восприятие, заметьте, я не сказал понимание или анализ, человеком самого себя интересует меня в нем более других элементов познания, и это при том, что мне в жизни приходится изворачиваться, как и всем остальным. Вот и все мысли, на которые меня наводит человек, рисующий круги и его убийство. Впрочем, мне о нем неизвестно почти ничего, кроме того, что рассказала Матильда, хотя, мне кажется, она говорит о нем слишком много. Тем временем Реаль завязывал шнурки на ботинках.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 Адамберг питал глубокое недоверие к медикаментам и предпочитал целый день стойко переносить лихорадку и озноб, нежели проглотить хоть крупинку лекарств. Его сестренка как-то сказала ему, что надеяться побороть болезнь без посторонней помощи – это самонадеянность, и что личность не растворяется без осадков в пузырьке с аспирином. Да, с его сестренкой. Не соскучишься. Вернувшись с комиссариата, Дамберг обнаружил Данглара уже в нерабочем состоянии. Инспектор нашел себе компанию, вместе они откупорили бутылочку белого вина, и на сей раз ежедневный ритуал Данглара прошел в ускоренном темпе.